Перед моряками стоял вопрос, как быть дальше. По расчётам провизии у них хватит только на 2 месяца. За это время может не появиться здесь ни одного судна, и тогда им будет угрожать голодная смерть. Оставалось лишь одно: пусть какой-нибудь бот доберётся с счастью людей до Сахалина и даст знать об остальных. Командир приказал матросам искать подходящие деревья для сооружения мачт. Вдали от лагеря были найдены два толстых бревна, прибитые к берегу морем. Сырые они были настолько тяжёлые, что их с трудом приволокли ближе к лагерю. Из них нужно было сделать две мачты, по одной на каждый бот. Сначала решили оборудовать один бот. Без топора, без пилы, без рубанка, с одними только кухонными и карманными ножами принялись за работу. Строгали и резали толстое бревно, превращая его в шлюпочную мачту. определенной длины и в руку толщиной. В стороны отлетали лишь тоненькие стружечки. Особенно долго приходилось задерживаться, если под руку попадался сучок, твердый, словно кость. Машинист Кучеренко, сидя верхом на бревне и работая, ворчал на стоявшего рядом боцмана Гоцку. «Хороший ты у нас начальник, а вот забыл все-таки самое главное — топор и пилу. Теперь ковыряйся с этим делом». Это все равно, что гору языком слизывать. Боцман оправдывался. Не то на уме у меня было. Командир меня затыркал, спешка, суматоха. А, впрочем, не унывай, ребята. Бобры только зубами действуют, да и то с деревьями чудеса делают, а у вас ножи. Лагерь принял вид импровизированной судостроительной верфи. Тех матросов, которые уставали, Боцман сейчас же заменял другими. Работа ни на одну минуту не прекращалась. И всё же дело медленно двигалось вперёд. К вечеру люди с удивлением увидели, что бревно мало убавилось в своей толщине. В то время, когда часть команды была занята выделкой мачты, другая распарвывала широкие шлюпочные чехлы. Из них, ворсой, раскрученной из пенькового каната, шили паруса. Из этой же ворсы вели шкоты. Наконец, через 4 дня, бот номер 1 был оснащён для дальнего плавания. Всё население лагеря, обрадованное окончанием работ, вышло на берег. Ветер надул самодельные паруса, и окрылённое суждёнышко плавно вышло в море на испытание. Оно прошло мимо Ульгами, который ещё продолжал гореть, и вернулось к берегу. Командир, убедившись, что их работа не пропала даром, тут же назначил своего помощника, прапорщика Леймана, начальником первой партии в составе 10 матросов. а всплывающие вооружились, запаслись пресной водой и провизией на две недели. Условились, что командир будет ждать на острове от Леймана Вестей в течение 15-20 дней. За ночь туманная погода сменилась на ясную. Утром 4 июня опять все вышли на берег провожать бот. Прощаясь с Лейманом, командир сказал, «Постарайтесь захватить какую-нибудь встречную японскую шхуну». Когда мы сможем все сразу сняться с острова, если в пути никто не попадётся, то спешите на Сахалин и скорее за нами судно присылайте. Ну, желаю вам попутного ветра. Командир был серьёзен. Пожимая руку своему помощнику, он строго поначальнически смотрел на него чёрными глазами. Прапорщик Лейман улыбался, точно ему предстояла только прогуляться в море. Бот дрогнул, Когда лёгкий ветерок надул его паруса и направился к проливу Буссоль. В лагере осталось ещё 30 человек. Все они стояли и смотрели на удалявшихся своих товарищей, переживая смешанные чувства: и зависть к тем, что скоро будут на родине, и боязнь за них, что они могут погибнуть в волнах, и пробуждающуюся надежду, что только от них можно ждать помощь. Так люди не расходились до тех пор, пока бот не скрылся совсем. На острове Уруб несколько дней отдыхали. Любознательно и слонялись по берегу, присматриваясь к диким местам. Ещё раз организовалась партия для розыска жилья на острове, но и она вернулась ни с чем. От неё только узнали, что в 3 милях от лагеря имеется речка, поразившая обилием рыбы. Матросы часто стали ходить туда и всё придумывали, как бы воспользоваться водяной живностью. У них не было ни удочек, ни сетей. Выручил всех матрос Леконцев. У него в чемодане случайно сохранились сетки, которыми на вахте кочегары вытирают пот. Из этих сеток был тайно связанный сачок, по бокам которого он надвязал две простыни. Получился почти бредень. Когда Леконцев объявил во все уши слышней, что он наверняка поймает рыбу, ему не поверили и осмеяли. Командиру Смехай заявил: "Если хоть одну штуку поймаешь, darю тебе бутылку рома". Леконцев пригласил с собой трёх товарищей и ушёл на рыбную ловлю.